Глава четвертая. Меховые трусы. «Алова, то у нас умная, все знаешь», — говорила Машка, вертя в руках толстую, непромокаемую, теплую, белую в серых камуфляжных пятнах куртку. «Скажи, какая сейчас там погода?» Девчонки сидели в столовой центра и собирали баулы, периодически бегая на склад, за одеждой или снаряжением. «Сейчас не очень холодно», — ответила Инга. «По тамошним меркам, можно сказать, тепло». «А по человеческим меркам?» — спросила Лика. «Блин, девки, я холод вообще ненавижу. Сразу начинаю мерзнуть и зубами стучать. И голод просыпается». «Можно подумать, в тепле он у тебя спит», — ухмыльнулась Вита. «Кстати, Витек, что там с Максимом? Устроился на работу?» — спросила Инга. «Да, устроился», — ответила Вита. «Работает?» «Ну вот и хорошо», — сказала Инга. «Но он все равно хочет добиться, чтобы его в группу взяли», — сказала Вита. «Блин, веселая», — сказала Лика. «Ты проблемная такая?» «Сначала Сережа все добивался, чтобы его в группу взяли. Сейчас Максим. Сначала брат, теперь муж». — Я Фадеева, — гордо задрав нос, — сказала Вита. — Ну да, с уже не повезло. Может, Максиму все-таки разрешат? Вы как, не против? — Да нам по барабану, — сказала Машка. — Только ты действительно проблемная. Постоянно своих мужиков пристроить к нам хочешь. Генерал прав, не сработаемся. У мужиков подход другой совершенно. Они же, блин, киборги, крутые мачо. как бульдозеры пруд. А мы девочки. Все делаем нежно и деликатно. Чувствуешь, в чем разница? Ладно, отвлеклись. Что там с погодой, барракуда? Сейчас там ноль градусов. По ночам до минус пяти. Снег и ветер. Это называется метель с надрывом, сказала Лика. Когда снег и ветер. И при минус пяти метель ощущается, как минус двадцать. — А чего уж не минус пятьдесят? — ехидно спросила Инга. — Ветер же в десять раз усиливает холод. — Снежная. Тебе ли с твоей фамилией боятся Арктики? — Так я только по фамилии Снежная, — сказала Лика. — А так-то я. Нежная, как цветочек. — Ага, — заметила Вита. — Ты про цветочки расскажи тем, кого на нож посадила. Нежная она. — Ладно. «Не начните только сраться еще сейчас», — сказала Инга. «Давайте, собирайтесь спокойно. Как в первый раз, ей-богу, не знают, что взять с собой. Подумаешь, чуть прохладнее, чем обычно». Изнылись все. «Я не знаю, что брать», — заявила Машка. «Я только в теплые края ездить привыкшая. А здесь что, меховые трусы? Там на складе есть костюм, пингвин», — сказала Инга. «Вот их и возьмите». — Ты же сама сказала, что пингвины в Антарктике, — усмехнулась Вита. — Ну, а эти будут в Арктике, — сказала Инга. — Рекомендую. Это комбинезон непромокаемый с подогревом. Снежный тебе подойдет, чтобы лепестки свои не отморозить. — Фу, пошлячка, — сказала Лика. А оружие какое возьмем? Для морозов поди. Какое-то специальное надо». «Мы же не в открытый космос собираемся, где минус 300», — сказала Инга. «Ничего особенного не надо. Стандартный набор, думаю. АКМ, пистолеты, пару дальнобойных винтовок с ночной оптикой, тепловизоры, конечно же. Думаю, на холоде это будет уместно. Винтовки надо лобаевские у оружейника спросить, вдруг есть. В общем, давайте лучше не сочинять самим». — А свяжемся с ребятами, которые на трелистнике работают, и у них спросим. Пойду генерала этим вопросом о задачу. Но пингвина этого я все-таки хочу себе взять. И Инга вышла из столовой. — Я, пожалуй, тоже пингвина возьму, — сказала Лика задумчиво. — Что-то я не доверяю Аловой, что там не лютый мороз. Это же Арктика. От одного слова холодно. «Да свистит она, как курский сол... Машка осеклась. Среди девчонок как-то само собой установилось неписанное табу на слово «соловей» и его производные, как и на слово «валькирия». А еще они, не сговариваясь, не использовали «стечкин». И сейчас у Машки чуть не вырвалось запретное слово. Лика и Вита укоризной посмотрели на Машку. Врет командир. Севшим голосом сказала Машка. «Надо самим проверять. Я пойду у аналитиков спрошу». Машка порывисто вскочила и выбежала из столовой. «Думаешь, реветь убежала?» — спросила Вита у Лики. «Да сто процентов», — сказала Лика. «Время, сука, такая не лечит, оказывается. Я удивляюсь, как Вадим терпит. Вот ведь времени сколько прошло». «А все равно, нет-нет, да стрельнет, это как?» «Вита, ты чего потухла-то? Тоже, что ли, накатила?» «Да нет, нормально все», — ответила Вита. «Точнее, ненормально, конечно. Просто вспомнила. Максим рассказывал. У них в отряде примета была. Кто перед боем произнесет имя погибшего, тот сам погибает». Вита вздохнула. «Ты с ума сошла?» Лика даже отпрянула от Виты. «Это их примета. У нас такой нет. И давно ли ты в приметы верить начала?» «Да я всегда верила», — созналась Вита. «Сакелы еще. Пока к вам в группу не попала. Есть что-то в этом?» «Ну, знаешь, есть или нет, ты это завязывай», — сказала Лика. «Не нагнетай тут. ССОшники молодцы, блин, приметы себе придумывать. А мы сейчас что?» Все равно, фигня все это, и не работает. Максим сказал, что всегда работала, тихо сказала Вита. Я тоже сначала над ним смеяться начала, а он даже пару примеров привел. Это самовнушение, упорствовала Лика. Человек начинает верить, и оно происходит, и вообще, это не наши приметы. Так что все, волчица, проехали и закрыли тему. Вошла Машка. Она была мрачная, как грозовая туча, с потемневшими глазами, по которым точно было видно, что она не плакала. «Думали, небось, реветь убежала?» — мрачно спросила Машка. «А вот фиг вам. Я свою бочку выплакала. Один рыцарь знает, сколько в меня слез помещается. Мне просто страшно стало». «Отчего?» — спросила Вита, как-то напрягшись. «Я слышала от Максима твоего». Что примета есть такая, что нельзя имя погибшего называть перед боем, — сказала Машка. — А я дура. Красная, — возмутилась Лика. — И ты, блин, туда же. Это мне тут в уши дуло-дуло своей мистикой. Сейчас ты начинаешь. Фигня все это. Лика, заметив, как напряглась Машка, приобняла ее правой рукой и взъерошила ей волосы левой. — Не делай мне начес, — проворчала Машка. Сейчас так не носит. — Ну, — сказала Лика мягко, — давай выбрасывай это все из своей красной головы. Ты же, мать твою, Машка Красная, муха, муха, которая увернется от любой газеты и от любого тапка, которая по потолку бегает, помнишь? Ты же всем наваляешь, реанимируешь и опять наваляешь. — Конечно, помню, — сдавленно сказала Машка. — Ладно, девки, проехали. Что-то действительно расклеилось. С похмелья, может. Все, забыли. Машка взяла в руки куртку, которую крутила, и быстро надела, набросив капюшон и быстрым точным движением застегнув молнию. «А что, девки, неплохая курточка, надо сказать!» Машка засмеялась, закрутилась, красуясь курткой, но в уголках ее вновь, позеленевших глаз, явно засели облачка. тревоги Инга вернулась с большим баулом вот девки разбирайте сказала она бросая баул на пол здесь пингвины на вас чтоб вам там не отморозить ничего я у ребят на трилитники все узнала и по их рекомендациям все собрала сложила в машину уже и оружие тоже собрала тебе машка твои револьверы взяла тебе лика твои вулы «Вита, тебе два Глока, а себе два зигзауэра 226? спросила Машка. «Они самые», — ответила Инга. «Еще взяла две винтовки Т-5000 с тепловизорными прицелами и патроны к ним. Это Орсис, которые?» — спросила Вита. «Шикарная машинка. Надеюсь, поработаем из них. Ты ж хотела лабаева. «Я взяла Сумрак с ночным прицелом», — ответила Инга. Так что будет у нас, Лобаев? Ну и КМ на всех. Патроны тоже набрала. Остальным внутрилистники обещались снабдить, если понадобится. — Ты бы, Третью мировую начинать собралась? — спросила Вита. — Так оно примерно так и есть, — ответила Инга. — У нас задача, сами знаете, какая стоит. Я под нее, кстати, взрывчатки вкусненько взяла. — Маньячка! — замелила Лика. «Дорвалась наша барракудушка до возможности сеять смерть и разрушение вокруг». «Ну да, дорвалась», — ответила Инга. «А пусть сами не лезут. и с чего удумали, к секретам нашим свои липкие ручонки тянуть. А мы им по этим ручонкам как надаем, чтоб и другим рассказали. Надо только продумать все как следует. Но ничего, пока летим, я что-нибудь прикину». Вам тоже задание. Как провести акцию так, чтобы напугать всех желающих сунуться к трелистнику? — Думают все. — Даже блондинки. — Можно бошки их на колье наткнуть и таблички повесить, — предложила Машка. — Типа вот что бывает с теми, кто к нам шпионить лезет. — Не до такой степени, — сказала Инга. — Деликатно, но жестко. — Ага, — фыркнула Вита. «Ты сама-то себя слышишь?» «Это как горячо, но чтоб заморозило» звучит. «Вот именно!» — поддакнула Лика. «Белое, но черное!» «Командир, ты совсем с русским языком поссорилась? Навсегда?» «Да ну вас!» — махнула рукой Инга. «Совсем, не совсем! Начинают тут мне!» В столовую вошел полковник. «Смирно!» — подала команду Инга. Девчонки вскочили. «Ладно!» — Вольно, — сказал полковник, улыбаясь. — Алова, у вас все готово? — Алова все готово, — хихикнула Машка. Генерал начал стихи писать. Вот кто с русским языком дружит. — Красная, — цыкнула Инга на Машку. — А я чего? — Машка тряхнула волосами. — Я комплимент. Исключительно восхитилась способностью генерала к стихосложению. — Ну да, ну да, — кивнул полковник. Я так и подумал. — Ладно, девчонки, грузитесь в машину. Я видел, там Инга уже загрузила для вас пожитки. — Она как армию маленькую нас вооружила, — сказала Лика. — А мне ножи не взяла, между прочим. — Ну так забеги к оружейнику, — сказала Инга. — Как маленькая, ей-богу. Сопельки ей не вытерли. И вот будет с пузырями зелеными под носом ходить, но ябедничать. — Ну а как ты хотела, Алова? — сказал полковник. — Ты командир, так что берешь носовой платок, ага, и по мордасам, по мордасам, — договорила Инга, улыбаясь. — Ну, можно и так, — согласился полковник. — Ладно, девчонки, грузитесь, Алова, пойдем ко мне на пару слов. И полковник с Ингой ушли. Девчонки взяли баул с пингвинами, сложили теплые белые с серым камуфляжем куртки в этот же баул, и пошли к машине. «Есть уже соображение, как все провести?» спросил полковник у Инги, когда они вошли в кабинет. «Да я еще и не думала», — сказала Инга. «Красная предложила головы отрезать и на пиках поставить, и таблички написать». «Здоровая идея, кстати», — сказал полковник. «Ты серьезно?» — спросила Инга. «Ну, не головы, конечно». «А что то в этом духе?» — сказал полковник. «Ты знаешь, почему на Эвересте очень много покойников?» «В смысле?» — не поняла Инга. «В прямом», — ответил полковник. «Вот представь, совершаешь ты восхождение, а тебе объясняют. Поднимаешься до француза в желтой куртке, потом от него идешь влево до немца с красным рюкзаком, а от него до вершины рукой подать». «Ты серьезно?» — спросила Инга. «Я думал, ты все знаешь», — сказал полковник. «Да, так и есть, потому что трупы спускать с такой высоты крайне сложно. Да и не разлагаются они там, только замерзают. Животных там нет, голодать их некому». «Трупы — это, конечно, перебор», — сказал полковник. «Но какие-то зарубки на память, наверное, не помешают». Или, как вариант, это так ярко сделать, чтобы наши приятели не отвертелись и признались. Ну да, мол, было дело, шпионили». «Ты имеешь в виду, чтоб в прессу потом запустить?» Инга не понимала, куда клонит полковник. «Можно и в прессу», — уклончиво сказал полковник. «Мне что, пытать тебя?» — спросила Инга. «Или ты так скажешь?» «Что отбивает охоту у наших друзей?» «Лезть куда-либо надолго». «Ну, как и всех», — сказал Инга. «Хороший пинок под зад, а лучше по зубам». «Нет», — сказал полковник. «Здесь как в школьной драке. Если пацаны из твоей шайки узнали, что тебе наваляли, то ты ничтожество и чмо, и с тобой никто дружить не будет. Но и тех, кто навалял, за три километра обходить тоже будут, так сказать, для профилактики». «Понятно?» — Не очень, — созналась Инга. — Что-то я не в уме, видимо, сегодня. Ты ставь конкретную задачу. — Хорошо, — сказал полковник. — Во-первых, на месте, где поймаете лазутчиков, хорошо бы оставить какой-то памятник, ну, типа технику разбитую. И чтоб, знаешь, там United States было. Крупно так. Плюс, чтобы сама акция поярче. Там спутников немерено над трелистником летает. их и наших, в пору светофор уже ставить в космосе, чтобы они там аварии не устраивали. Вот пусть и полюбуются страны-партнеры, как их гегемон огребает люлей. Устройте им хорошее шоу с пиротехникой, с акробатами, с фокусами, с шпагоглотателями. Помнишь, как в Выборге на этом фестивале? На турнире поправила Инга. Только там ристалище было понарошку, а у нас всерьез. Вот... — воскликнул полковник. — Что вот? — не поняла Инга. — Так операцию и назовем. — Как? — Ристалище, — провозгласил полковник. И Инге показалось, что на пару секунд полковник представил себя каким-нибудь королем Артуром или кем-то вроде этого. До Мурманска девчонки летели на Ил-76. В самолете Вита подсела к притихшей Машке которая молча смотрела в одну точку, почти не двигаясь, сжимая в руках блестящий термос с чаем. — Ты чего, красная? — толкнула плечом Вита Машку. — Да я все про приметы думаю, — призналась Машка. — Делать нефиг, — спросила Вита. — Я тебе, знаешь, что скажу? — Ну давай, — сказала Машка, отпив из термоса чая. — Технически ты имя и не называла. «Ты же не хотела?» Вита осеклась, понимая, что она рискует сейчас сама назвать имя. Конкретное имя назвать, конкретного человека, так? Ну и Машка повернулась к Вите. «Витек, я поняла. Я же просто про птичку говорила». «Ну», — улыбнулась Вита, — «а я тебе о чем? Вот и все, забудь». Ух, выдохнула Машка. Я весь мозг себе испилила. Ты, блин, сучка такая, не могла раньше догадаться. Я схожу с ума тут, а она, блин, как это? Пожалуйста, Машенька, — сказала Вита, — обращайся. Зараза ты неблагодарная. — Ну, прости, Витек, — спохватилась Машка. Вспылила я что-то. — Ладно, проехали, — сказала Вита. — Давай, красная, не ссы, прорвемся. Как там говорится, удача любит тех, кто не сыт. сказала Машка, широко улыбаясь. Инга посмотрела в их сторону и вопросительно дернула головой. Машка в ответ показала большой палец, поднятый вверх. Инга улыбнулась. Из Мурманска лететь пришлось на маленьком синем самолетике Ан-2 с лыжами вместо шасси. «Ну вот, начинается», сказала Лика, увидев эти лыжи. «Ты чего ворчишь?» — спросила Инга. «Так даже самолеты там на лыжах», — обреченно сказала Лика. «Нам что, тоже на лыжах придется ходить? Ездить на лыжах и мерзнуть? Ладно уж, будем надеяться, что пингвин твой спасет». Девчонки засмеялись и пошли к самолетику, сгибаясь под тяжестью баулов и сумок. Вскоре они выходили из синего Ан-2, который сел на снежную равнину. Под солнцем снег сверкал бриллиантами, ветер гнал снежную поземку. — Девки, а красиво здесь, — сказала Вита, глядя по сторонам. — А где трилистник? Нас туда отвезут, — сказала Инга. — А вот если бы вы не дрыхли, пока мы летели, вы бы его сверху увидели. — Красивый. — Я тоже видела, — сказала Машка. — А эти вороны все проспали. По снежной пустыне к ним быстро приближалась довольно странного вида машина. Угловатая, похожая на джип, но на шести колесах, белого цвета, с серыми пятнами камуфляжа. — О, — сказала Инга щурясь от солнца, — за нами похоже. Машина подъехала к девчонкам, и из нее выпрыгнул крепкий мужчина, в такой же теплой, как и у девчонок, форме. Мужчина подошел к девчонкам. У него было загорелое лицо с довольно выдающимся носом и черными живыми глазами. «Полковник Гронвальд», — представился мужчина, — «командир базы арктический трелищник, или, как мы ее называем, полярная звезда, полковник Алова», — Инга протянула руку для пожатия и стягивая с нее теплую перчатку, — «командир спецгруппы». «Добро пожаловать, девушки!» — улыбнулся Грунвальд, стянул перчатку со своей правой руки и пожал Инге руку. «Я сейчас вас отвезу на базу, определю вам жилье». «А у вас очень холодно здесь?» — спросила Лика. «Сейчас терпимо», — усмехнулся полковник. «А вот месяца через два будет по-настоящему холодно. Арктика все-таки. И полярные ночи начинаются часов с семи вечера». Так что имейте в виду, после семи уже ночь. Вот так мы тут и живем, девушки. Капец, прошептала Лика. Впереди показалась база. Она действительно очень красиво смотрелась на фоне снежной пустыни. Покрашенная в цвета российского флага, пятиэтажная, огромная. Полковник подогнал машину к входу. «Приехали девушки», — весело сказал он. «Сейчас бойцы ваши вещи принесут, а вы пойдемте со мной. За вещи не беспокойтесь». «Да мы не беспокоились», — сказала Инга. «К своим ведь приехали». «Кстати, полковник, давайте сразу на пороге договоримся. Мы в ваше распоряжение не поступаем. Действуем автономно, без согласования наших действий с вами. Максимум предупреждаем». о каких-то шагах. С вашей стороны поддержка и обеспечение наших действий, желательно без промедлений». Инга улыбнулась. «Да я так и понял суть происходящего, когда мне позвонили», улыбнулся в ответ Грунвальд. «Что же, полковник Алова?» «Можно, Инга», сказала Инга. «Что же, Инга?» сказал Грунвальд. «Договорились. Работаем? Работаем», кивнула Инга. «Введите нас в наши апартаменты, сэр Грунвальд!» Полковник улыбнулся и проводил девчонок в спальне. Довольно уютные комнаты с кроватями, столиками и шкафами для одежды. В каждой комнате были своя душевая и свой туалет. «Полковник», — сказал Инга, — «нам бы еще комнату для проведения совместных собраний». Я понял. Грунвальд оказался догадливым малым и тут же показал девчонкам небольшую столовую. — А вот наш, точнее, ваш буфет. Продукты будете получать на складе, я покажу, где это. Здесь есть плита, духовка и все, что нужно. — Шикарно! — сказала Лика. — Ну, Снежная, — сказала Инга, улыбаясь, — принимай хозяйство. Назначаешься главный по буфету. — Мечта о недолжности для Снежной, — хихикнула Вита. — Лика, ты довольна? — Не то слово, — сказала Лика. — Полковник, видите, скорее в закрома. Грунвальд улыбнулся. — Мы можем переговорить с вами? — спросила Инга. — Да, конечно, — ответил Грунвальд. — Пойдемте ко мне в кабинет. Они с Ингой прошли по длинному коридору и вошли в кабинет командира базы. Кабинет был маленьким, но уютным. Он был облицован светлым деревом. На стенах висели репродукции Айвазовского. «Покажите мне, где болтается тот самый кораблик», — попросила Инга. Гронвальд достал с полки карту, развернул на столе, отодвинув какие-то папки. Это был распечатанный снимок со спутника. «Вот он», — показал Гронвальд, — «вот это калоша». как бельмо на глазу. Торпедой бы его. — Это с него разведчики ползают к базе? — спросила Инга, всматриваясь в снимок. — Похоже, что так, — сама себе ответила она. — Здесь у них целая дорога проложена. — И вы что, ни разу не засекали этих разведчиков? — Датчики срабатывали, — сказал Гронвальд. А вот в тепловизоры их не видно. Видимо, используют какой-то камуфляж. «А когда мы доезжаем до места, то находим только разные приборы и следы. Они на лыжах доходят». «На лыжах?» — хмыкнула Инга. «Есть у нас одна чемпионка по лыжам». «Правда?» — обрадовался Грунвольд. «Шучу», — сказала Инга. «Она вообще холода боится». «Это блондинка, которая?» — спросил командир. «Симпатичная. Ямочки такие милые у нее». «Это да». «Что есть, то есть», — сказала Инга. «Нам бы этот пароходик покрупнее. Сможете?» «Конечно», — ответил Гронвальд. «Сделаю». «Вот и хорошо», — улыбнулась Инга. «Как сделаете? Сообщите, пожалуйста». Обязательно улыбнулся командир базы, с трудом поборов желание взять под козырек. Его очень заинтересовали эти девушки и в то же время... Они внушали какую-то робость у бравого полковника. Перед самым приездом этих красавиц он, насколько смог, через знакомых, узнал историю этой спецгруппы. То, что ему сказали, вызвало у него легкую отрапь. Особенно он удивился, когда увидел девушек живьем. Он не мог сопоставить то, что знал о них, с их внешностью. У него просто вскипал мозг, когда он пытался представить, как эти хрупкие и женственные девушки ведут бой или вступают в рукопашную схватку. Полковник покачал головой. «Надо будет предупредить команду, чтоб за ними ухлестывать не придумали», — подумал командир. «Не хватало мне тут переломов и вывернутых челюстей. Вот же послали, черт бы их взял, красоток этих на мою голову!» «И им надо сказать, чтоб не провоцировали, а то будут ходить в юбках, улыбаться». Командир снял трубку связи с материком, чтобы распорядиться насчет спутниковых снимков. «Значит так, девки», — сказала Инга, собрав всех в буфете. «Есть тут эта калоша в нейтральных водах, с нее разведчики ползают. Поймать их не могут, они в каком-то камуфляже против приборов». Датчики их засекают, но остаются от них только следы. Лыжные и приборы. — Что за приборы? — спросила Машка. — Разные, — ответила Инга. — Сканеры для радиоперехватов, камеры с тепловизорами, датчики радиации. А это -то — А это-то зачем? — улыбнулась Вита. — Эти придурки насмотрелись в своих же фильмов и уверены, видимо, что энергоустановка базы — это ядерный реактор, — хмыкнула Инга. «Идиот, ей-богу!» «И как ловить будем?» спросила Машка. «А какие соображения?» спросила Инга. «Но не засаду уже среди полярной ночи и метели устраивать?» возмутилась Лика, накрывая на столике. «Давайте, девки, жрать. Морской окунь с картофельным пюре. Я старалась. Вы представляете, у них здесь даже огород есть. Я сама видела. Лук растет, морковка, петрушка, клубника». «Горох даже!» «Круто!» — заметила Вита. «Прям рай для блондинки! А коровы там не пасутся?» «Овец вижу!» — сказала Лика. «А коров не видела?» «Дурын да блин! Давайте, садитесь уже! Я полдня кошеварила. Ценить должны заразы!» «Так мы же ценим!» — сказала Инга. «Как главное — наши сокровища!» «Ой, баракуда, не лицемерь!» — махнула рукой Лика. «Тебе не идет!» — Ты давай идеи выдвигай, — сказала Инга, — а не руками тут размахивай. — Кстати, насчет засады. Мне нравится идея твоя. — Так мы как в снегу-то сидеть будем? — испугалась Лика. — Преддатки к чертям собачьим простудим. А вдруг рожать придется еще? — Кого ты рожать собралась? — спросила Машка. — Правильный вопрос — это от кого? — поправила Вита. «Ты давай-ка не выделывайся, рыжая бесстыжие, сказала Лика. «Сама замуж выскочила, а сейчас изгаляется еще. Зараза! На нас как на какахи смотрит. Подумаешь, подвиг — замуж выскочить. Полчасика постояла, как дура, поулыбалась, да вякнула. Всего делов-то. А потом по ночам спать от нее невозможно. Орет, как под ножом. Как будто ее муж каждую ночь вскрывает по-живому». — Не исключено! — хмыкнула Маша, гаденько ухмыльнувшись. — Снежная! — прикрикнула Инга. — Ты чего разошлась? — И ты, красная, прикрути фонтан своей пошлости! — Ишь, разбушлатились они! — Все! Срачу стоп! Девки, давайте вернемся к засаде. Поговорю с командиром. Может, есть какие-то сборные укрытия или что-то в этом роде у них для подобных целей? «Одним словом, нам укрытие нужны, если засаду мутить». «С отоплением», — вставила Лика. «У нас костюмы есть», — сказала Машка. «Вот тебе отопление для твоей репродуктивной системы». «Машка, ты меня пугаешь», — сказала Инга. «Откуда это?» «Что это?» — не поняла Машка. «Слова такие», — пояснила Инга. «Оттуда», — буркнула Машка. «Все, девки». «Давайте на самом деле пожрем». Блондинка старалась, готовила, а мы как эти, блин. Остынешь же, пахнет обалденно. Девчонки сели за столики и молча стали есть.